Но ему приходилось довольствоваться ролью кавалера и агента для мелких поручений, так как Томпкиц объявила ему, что терпит его только пока он верхом на лошади, что иначе он кажется ей нелепым и что она всегда предпочитает быть одна наедине со своей тоской. Этой утренней прогулкой действительно и ограничивалась вся близость между герцогом и странной наездницей. Присяжным филитанистом и репортёром, пытавшимся покопаться в её прошлом в Европе и Америке, не удалось открыть ни малейшего следа скандала, связей, увлечения, даже флирта. Про эту женщину можно было бы сказать, что она олицетворение безудержной мускульной деятельности. По утрам, а Томпкинс вставала очень рано, она упражнялась на трапеции в ожидании часа, когда швейцар откроет двери гостиницы. Потом часа два каталась верхом, оттуда ехала на репетицию, так как репетиции по вольтежировке происходили до полудня. Позавтракав и вернувшись в гостиницу, она курила папироски, то и дело цепляясь за трапецию, которую не оставляла ни на минуту в покое. Затем она снова садилась на лошадь и рыскала по парижским окраинам, беря все попадавшиеся по пути препятствия. И было удивительно, что к вечеру это тело, столько поработавшее за день, оставалось всё таким же гибким, полным силы, возбуждения, пыла, охваченным своего рода затаённым неистовством и неустрашимой горячностью. Вечером эта неутомимая женщина бросалась навстречу опасности, исполняя труднейшие аттракционы, во время которых она издавала короткие хриплое гортанные звуки, напоминавшие восклицания гуронов. В её контракте с цирком имелся особый пункт, в котором оговаривалось, что она будет выступать лишь через день и непременно последним номером первого отделения. С тем расчётом заявила она, чтобы в половине одиннадцатого она уж могла быть в постели. Когда у неё не бывало ангажемента, и в дни, свободные от выступлений, после обеда её ждала у Гранд-отеля наёмная карета. Карета везла её на одну из улиц Елисейских Полей, к большому зданию со стеклянной крышей, на фронтоне которого виднелась полусмытая дождями надпись: Манеж Ошкорн. Как только с перекрёстка доносился шум подъезжающего экипажа, в обветшавшем здании отворялась дверца, и слуга немедленно впускал наездницу. Томпкинс попадала в тёмный, пустынный, безмолвный манеж, где виднелось только два-три человеческих силуэта с потайными фонарями в руках, склонившихся над большими вазами из красной глины. Посреди манежа был расстелен восточный ковёр, настоящий короткошёрстный бархат, на котором вырисовывались, словно отблески инея, персидские письмена и цветы работы XVI века, вытканные в трёх нежных светлых тонах: серебром, зеленоватым золотом и лазурью. На ковре возвышалась груда вышитых подушек. Американка ложилась на ковёр, раскидывала на громадждённые подушки, подкладывала их под себя, устраивалась поудобнее, медленно, почти сладострастно отыскивая наиболее приятное положение. Затем закуривала папироску. Вместе с огоньком, зардевшимся во тьме у её губ, словно по сигналу из всех глиняных ваз вздымались бенгальские огни и освещали барьер, обтянутый великолепным индийским кашемиром. Невидимые благоухающие фонтаны взметали в воздух водяную пыль, переливавшуюся голубым и красноватым светом. А два конюха выводили на арену лошадей: один чёрную в сбруе, усеянной маленькими рубинами, другой белую в сбруе, украшенной мелкими изумрудами. У вороной лошади Эреба была чёрная и гладкая, как надгробный мрамор, шерсть. И огни дышища ноздрей. Белая, по имени Снежок, казалась развивающимся шёлком, на фоне которого выделялась пара влажных глаз. Конюхи водили лошадей под усы, вновь и вновь проходя перед женщиной, которую животные почти задевали копытами. Неподвижно лёжа и рассеянно вдыхая клубы табачного дыма,